8. Для Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, неприходящее помешательство мира на деньгах оставалось такой загадкой, что он даже не сознавал, насколько ему не по силам ее разрешить. Он так и не смог уяснить, что деньги обладают собственной ценностью. Это всего-навсего средство взаимных расчетов и совершенно невозможно понять, какое из их качеств делает погоню за ними более привлекательной, чем добрый ночной сон. Изощренный ум, такой, как у Аристотеля, находит неразрешимые дилеммы там, где люди попроще и решительно никаких не находят. Человек не вправе ожидать, что, вытягивая деньги из общества, он будет еще получать почести. Так писал он, живя в Афинах, и сочиняя Никомахову этику. В Сицилии его уверенность в этом несколько поколебалась. В Лондоне и Париже у него возникли сомнения. В Нью-Йорке он осознал свою неправоту, поскольку все люди, пожертвовавшие средства на приобретение его портрета музея Метрополитен, вытягивали из общества презрядные деньги и, однако же, пребывали в великой чести в особенности после покупки этого шедевра, ибо на рядом с ним в стену медной таблички имена Исаака Ди Флетчера, Генри Джи Кизби, Стефана К. Кларка, Чарльза Бикуртиса, Гарриса Би Дика, Марии Дэвид Джессуп, Генри Джи Маркоунда, Джозефа Пулицера, Альфреда Н. Паннета, Джакоба С. Роджерса, равно как и Роберта Лемона, миссис Чарльз Пессон и Чарльза Б. Райтсмана, стояли рядом с именами Аристотеля, Гомера и Рембранта. Гомер побирался, Рембрандт обнищал. Аристотель, которому хватало денег на книги, на его школу и музей, не смог бы купить изображающую его картину. Рембрандт не мог позволить себе Рембранда.